Глава четырнадцатая Мой приятель Одол стоял в холле с огромным пальмовым листом в руках. Он бросил на меня недоверчивый взгляд, которого я не заслужил. «Я не собираюсь обсуждать роковой день», — сказал я, «и еще менее собираюсь соваться не в свое дело. Я говорю прямо, мне надо только удостовериться». Действительно ли частные телефонные разговоры остаются частными? А вы говорите, надо спросить управляющего. Да какой вы, черт возьми, частный детектив, если не разбираетесь в собственном хозяйстве? Вы наблюдаете за мной, а чуть не угоди вам, начнете швырять камни. И вообще, в этом вашем Канова-спа гостям приходится нелегко. Если не зашибут камнем, то зацепят пулей, а? Даже не стараясь скрыть своего недоверия, он начал двигаться. «Окей, в следующий раз, когда мне придет в голову пошутить, я придумаю что-нибудь из жизни Пэт и Майка. Пошли!» Мы миновали холл, спустились на лифте и пошли по узкому боковому коридору. По его сторонам были комнаты с дымчатым стеклом в дверях. Он открыл одну из них. Комната была небольшая. Длинный коммутатор достигал чуть ли не пятнадцати футов, перед ним спиной к двери сидели шесть девушек. Одл подошел к сидевшей с краю, пошептался с ней и показал мне пальцем на третью в ряду. Сзади шеи ее казалась немного костлявой, но когда она обернулась, я увидел мягкую белую кожу и многообещающие голубые глаза. Одл что-то сказал ей, она кивнула. «Я выдумал новый способ звонить по телефону», — обратился я к ней. «Мистер Вульф из шестидесятого хочет позвонить Нью-Йорк, а я постою и посмотрю, как вы будете это делать». «Из шестидесятого? Это тот, в кого стреляли?» «Точно. А вы сказали мне, что я чудо». «Точно. Вообще-то я пришел это проверить. Если вы сразу же соедините...» извините. Она повернулась к коммутатору, произнесла несколько слов, прослушала и что-то куда-то воткнула. Когда она кончила, я сказал ей «Нью-Йорк, Либерти 2, 3306, соедините прямо с шестидесятым». Она усмехнулась «Личное руководство телефонными переговорами, а?» «Именно. Давно я так не веселился». Она занялась делом. Тут я заметил, что Одал вытащил блокнот и карандаш и что-то усердно записывает. Я выворачивал шею, как мог, чтобы заглянуть в его каракули, затем любезно обратился к нему: Мне нравится, когда люди знают свое дело, как вы, чтобы избавить вас от необходимости подслушивать. Следующий звонок будет по телефону Спринг 73120 Нью-Йорк Главное полицейское управление. «Весьма благодарен. Он что, взывает о помощи, получив легкую царапину на физиономии?» Я что-то промямлил, так как наблюдал за работой телефонистки. Коммутатор был старого образца, и нетрудно было понять, подслушивает она или нет. Девушка нажимала какие-то кнопки, вставляла и выдергивала какие-то штекеры. Прошло не меньше пяти минут, прежде чем я услышал ее голос. «Мистер Вульф?» «Нью-Йорк на проводе. Говорите, пожалуйста». Она одарила меня улыбкой. «Вы предполагали, я кому-нибудь расскажу об этом? Не мистеру ли Оделу?» Я улыбнулся в ответ. «Не забивайте головку этой чепухой. Будьте умницей, дорогое дитя». «И будете носить бриллианты? Знаю, вы слышали. Извините». Одел никак не хотел уйти. Он ждал добрых четверть часа, пока Вольф переговорит с Солом Пензером, и не меньше, пока тот беседовал с инспектором Крэмером. Когда с этим было покончено, я счел своим долгом спросить, что она предпочитает, бриллианты или рубины. Она ответила, что больше всего хотела бы получить новую Библию, а то она так усердно читает свою, что та совсем истрепалась. Я сделал вид, будто собираюсь погладить ее по волосам, но она быстро наклонила голову, а одел дернул меня за рукав. Я простился с ним в холле, рассыпаясь в благодарностях, и заверил, что мы не забыли о его притязаниях на отель «Черчилль» и что мистер Вульф при первой же возможности замолвит за него словечко мистеру Лигиту. Минуту спустя такая возможность представилась мне самому — Но я был слишком занят. Спеша выполнить следующее поручение, я шел мимо конюшни, возле которой стояли несколько лошадей и грумы в зеленых куртках. Мне нравится смотреть на лошадей с расстояния десяти футов. И я замедлил ход. Тут-то я и заметил Лигита. В костюме для верховой езды, явно взятом на прокат, он спрыгивал с крупного жеребца. Я притормозил, потому что надеялся увидеть еще кое-кого из гостей. Но мне не повезло. Не то, чтобы я имел что-нибудь против гостей, но человек, который платит двадцать баксов в день за комнату, всегда или слишком лоснится, или выглядит так, словно родился с больным животом. Уверен, будь я лошадью. Но у меня были дела. Вульф сидел в комнате один уже больше получаса, И хотя я строжайше запретил служащему впускать к нему кого бы то ни было и запер дверь, но все равно чувствовал беспокойство. Так что я помчался в Покахонтас. У входа мне повстречались Лизет Путти и Валенко с танистными ракетками. На веранде сидела с вязанием мамаша Мундор. Перед самым входом в машине курили полицейский и какой-то уродец в штатском. Обе гостиные были пустые, зато в кухне толпился народ. «Повара, поварята, зеленые куртки, наши кулинары». Все они метались и были страшно возбуждены. Шли приготовления к ланчу, не говоря уже об обеде, который должен был проиллюстрировать отдельные положения речи Вульфа, то есть состоять из блюд, родиной которых является Америка. Все это, конечно, стряпалось под руководством Луи Сервана, который то и дело возникал откуда-то в белом колпаке и фартуке, Смотрел, нюхал, пробовал и давал указания. Я позволил себе ухмылку в адрес Альберто Мальфи, который тоже при колпаке и фартуке бегал по пятам за Серваном. Счастливо избежав столкновения с Доминикой Росси, я приблизился к председателю. Благородное лицо Сервана нахмурилось, когда он увидел меня. «А, мистер Гудвин!» Я только что узнал об ужасном происшествии с мистером Вульфом. Мистер Эшли позвонил из отеля. Мой гость, наш почетный гость, это кошмар. Я навещу его, как только смогу уйти отсюда. Это не очень серьезно. Он сможет быть с нами? Я приободрил его. Тут подошли еще двое-трое. Я принял соболезнование в адрес шефа и убедил их подождать с визитами несколько часов. Затем. Я сказал Сервану, что хотя ненавижу отрывать от дела занятого человека, но мне необходимо сказать ему несколько слов, и мы отправились в маленькую гостиную. Вскоре он вызвал Моултона, старшего официанта, и дал ему инструкции. Когда Моултон ушел, Серван, немного поколебавшись, сказал мне, «Я все же хотел бы видеть мистера Вульфа. Мистер Эшли говорит, что двое моих официантов...» Рассказали ему какую-то ужасную историю. Мне понятно их нежелание, но я не могу. Мой друг Ласцеу погиб здесь, в моей столовой. Он провел рукой по лбу. Все должно было быть так хорошо. Мне за семьдесят, мистер Гудвин. Но за всю мою жизнь это самое ужасное происшествие. Я должен вернуться в кухню. «Грэб три — хороший человек, но чуть легкомыслен, и я не до конца доверяю ему». «Забудьте все это», — я потрепал его по руке, — «то есть забудьте об убийстве. Пусть об этом теперь беспокоится Нира Вульф. Вы выбрали сегодня утром четверых новых членов?» «Да». «Мне любопытно, что Мальфи? Прошел он?» «Мальфи!» «В пятнадцать мастеров высокой кухни? Боже упаси, нет!» «Окей. Okay. Мне просто было интересно. Идите в кухню и наслаждайтесь. Я все передам Вульфу». Он кивнул и исчез. Прошло уже больше часа с тех пор, как я покинул Абшур, и я со всех ног бросился туда. После солнца комната Вульфа показалась мне мрачной. Здесь побывала горничная, постель была застелена и все лежало на своих местах. Вульф сидел в большом кресле у окна и хмурился на последнюю страницу своей речи. Еще в прихожей я начал напевать, чтобы он понял, что все хорошо, а теперь подошел проверить повязку. Она была в порядке, следов свежего кровотечения не было. «Все устроилось», — отрапортовал я. Серван посвятил в детали Моултона. Все шлютные лучшие пожелания и жаждут вас видеть. Серван собирается прислать нам подносы с ланчем. Жаль, что вы тут закупорены. Погода чудесная. Наш клиент пользуется этим и уехал кататься верхом. У нас нет клиента. Я говорил о мистере Лигите. Я все еще считаю, что если Ушон предложил вам деньги за работу детектива, то следует доставить ему это удовольствие. Не говоря уже о том, чтобы нанять ему Берена, вы говорили с Солом и Крэмером. Разве ты не был у коммутатора? Да, но я не слышал, с кем вы говорили. Я говорил с ними. Он вздохнул. Такие вещи ранят. «Что они готовят к ланчу?» «Бог мой, я и не знаю. Там их толпится пятеро или шестеро. Конечно, ранят. А вы не хотите получить за это ни цента?» Я сел и откинул голову на спинку стула, так как устал держать ее прямо. «Но это не все. Вы стали капризнее, чем обычно, да еще бессонница». Я знаю, что вы смеетесь над так называемой рутиной, но мне случалось видеть, каких результатов вы от нее иногда добиваетесь. Не мешало бы выяснить, где были некоторые люди сегодня в четверть одиннадцатого. Если, скажем, вы обнаружите, что Леон Бланк в это время варил в кухне суп, он ясно не мог сидеть в кустах и выстрелить в вас. Я только объясняю, как это делается. Благодарю покорно. «Благодарю и продолжаю капризничать, так?» «Я не капризничаю, я просто умный. Я часто говорил тебе, что поиск отрицательных свидетельств — последнее прибежище того, кто не может найти положительных. Собирать и проверять алиби ужасно скучно и почти всегда бесполезно. Нет, да настоящую улику, а если увидишь, что она наталкивается на алиби, «Сокруши алиби!» «Во всяком случае, мне не важно, кто в меня стрелял. Я хочу поймать того, кто зарезал Лассио!» Я уставился на него. «Что это за загадки? Вы сами сказали, что это тот же самый!» «Конечно! Но раз именно убийство Лассио заставило его стрелять в меня, то убийство мы и должны расследовать пока мы не можем доказать, что он убил ласцу Какие мотивы выстрела в меня мы ему предъявим? А если ты не можешь доказать мотив, то на черта нужно знать, где он был в четверть одиннадцатого. Единственное, что может нам пригодиться, это прямое доказательство того, что он совершил убийство». «Ну ладно», — я обреченно махнул рукой. «Все». «Вы, конечно же, раздобудете это доказательство». «У меня оно есть. Сейчас оно проверяется». «Что или кто?» Он принялся трясти головой, затем выдохся и перестал. «Оно проверяется. Я не считаю это доказательство решающим, вовсе нет. Надо ждать результатов проверки». Оно так незначительно, что я подготовил это представление с мистером Бланком, ведь у нас мало времени и не следует пренебрегать ни одной возможностью. И потом. Это вполне возможно, хотя вряд ли у него есть ружье. Там кто-то стучит. Из представления с мистером Бланком вышла полная ерунда. Единственным его результатом было то, что мне не удалось поспать перед ланчем. Меня это не удивило. Думаю, Вульфа тоже. Он просто перебирал варианты. Первыми прибыли Моултон и Пол Уиппл с нужными приспособлениями. Я отвел их к Вульфу, чтобы он им все объяснил, а потом запер в своей комнате. Через несколько минут появился Леон Бланк. Кулинар и гурман провели приятную беседу. Бланк был огорчен раной Вульфа и долго распространялся на эту тему. Затем перешли к делу. Бланк сказал, что пришел по просьбе Сервана и ответит на любые вопросы мистера Вульфа. Он отвечал очень старательно даже на вопросы, касающиеся степени его знакомства с миссис Ласцио. Бланк подчеркнул, что очень хорошо знал ее, когда она была миссис Вукчич, а он тогда был шеф-поваром в Черчилле. Но за последние пять лет, с тех пор, как уехал в Бостон, он видел ее всего два-три раза и практически не разговаривал с ней. Затем Вульф перешел к вечеру вторника, точнее, к тому времени, которое Бланк провел в своей комнате в Покахонтас. Пока остальные... Дегустировали весенний соус. Я не все хорошо слышал, поскольку был в ванной и экспериментировал там сожженной пробкой на тыльной стороне руки. Серван прислал спиртовку и столько пробок, что хватило бы на целый джаз-банд. Когда Вульф предложил устроить маскарад, Бланк воспротивился, но не очень решительно. Я распахнул дверь в ванной и пригласил его. Там мы с ним повеселились. Он разделся до нижнего белья. Я сначала натер его кремом, а потом принялся орудовать пробкой. Я не думал, что у меня хорошо получится, я не специалист, но, честное слово, я его перекрасил. Больше всего хлопот нам доставили корни волос и уши. Да еще он жаловался, что я попал ему в глаз. Но он сам виноват, слишком сильно моргал. Он надел униформу и фуражку. Ей-богу, это была не дурная работа, вот только Моултону не удалось раздобыть черные перчатки. Пришлось воспользоваться темно-коричневыми. Я привел его к Вульфу для одобрения, позвонил в Покахонтас миссис Куин и сказал ей, что все готово. Она пришла через пять минут. Я вышел в коридор, объяснил ей суть дела и сказал, что она не должна открывать рот, если хочет, чтобы Вульф помог ей выпутаться из всего этого. Оставив ее в прихожей, я побежал к Бланку. Когда я заканчивал красить его, он пришел в раздражение, но сейчас Вульф умиротворил его. Я поставил его возле кровати на нужном расстоянии, надвинул ему фуражку пониже, заставил прижать палец губам, затем подошел к двери и приоткрыл ее ровно на шесть дюймов. Через десять секунд я позвонил Бланку переменить позу и, выведя Лио Койн в коридор, спросил ее. «Ну?» Она покачала головой. «Нет, там был другой». «Почему вы так решили?» «У этого слишком большие уши, это не он. Вы готовы подтвердить это под присягой?» «Но вы...» — ее глаза сузились. «Вы сказали, мне не придется». «Конечно. Но насколько вы уверены?» «Совершенно уверена. Этот человек стройнее». «Окей. Весьма благодарен. Возможно, мистер Вульф захочет поговорить с вами позже». «Остальные сказали тоже. Я показывал бланка дважды. Полу Уиплу с лица» и Моултону со спины. Уипл готов подтвердить под присягой, что человек, которого он видел в столовой, и этот — разные люди. А Моултон присягнуть не может, раз он видел только спину, но думает, что это не он. Я отослал их, Покахонтас. Затем пришлось помочь Бланку отмыться. Это было куда сложнее, чем красить. Я даже не уверен что он когда-нибудь отмоет свои уши до бела. Убедив всех, что он не убийца, Бланк сделался очень мил. Ранение Вульфа и сжёная пробка Бланка извели в тот день весь запас полотенец в Канова-спа. — Я согласился, потому что меня попросил Луи серван сказал Бланк Вульфу. — Я знаю, что убийц полагается наказывать. «Если бы я был убийцей, то меня следовало бы наказать. Это страшное испытание для нас, мистер Вульф, страшное. Я не убивал Филиппа Лассо, но если бы, чтобы вернуть его к жизни, мне нужно было бы шевельнуть пальцем, знаете, что бы я сделал? Я бы сделал так». Он засунул обе руки в карманы как можно глубже. Затем Бланк повернулся, чтобы уйти, но его задержали. Наша программа заставила снять эмбарго с посетителей, и вот первый уже настойчиво стучал в дверь. Это был мой приятель Барри Толмен. — Как мистер Вульф? — Побит, но полон боевого пыла. Заходите. Он вошел и открыл было рот, но вдруг увидел, кто стоит позади него. — О, вы здесь, мистер Бланк! — Да, по просьбе мистера Сервана. — Мы проводили эксперимент, — вставил Вульф. — Не думаю, что вам стоит терять время с мистером Бланком. — Как считаешь, Арчи? — Мистер Бланк убил мистера Лассио. Я покачал головой. — Нет, сэр, три промаха. Соперник удалился. Толмен посмотрел на меня, на Вульфа, на Бланка. — Ну, раз так... «Тем не менее, вы можете мне понадобиться. Вы будете в Покахонтас?» Без особого восторга Бланк ответил ему «да». Выразил надежду, что к обеду Вульфу станет лучше, и ушел. Проводив его, я вернулся в комнату. Толман сидел, склонив голову набок, бок, чтобы лучше видеть повязку Вульфа, а тот говорил «Нет, не я. Нет, сэр. Доктор все сделал изумительно». Но, уверяю вас, это очень опасно для человека, который стрелял. Взгляните сюда. Он показал поврежденную рукопись. Пуля проделала это, прежде чем поразить меня. Мистер Гудвин спас мне жизнь, бросив рукопись в окно. Так он сам говорит. Мне хочется верить в это. Где мистер Берен? Здесь, в Покахонтас со своей дочерью я сам привез его мне позвонили в квинби что в вас стреляли как вы думаете это тот же кто зарезал лассо кто же еще но за что он вас вы же делом больше не занимаетесь он этого не знал вульф поерзал в кресле вздрогнул и горько добавил но теперь я не могу не заниматься очень рад «Не тому, что вас стреляли, конечно. Вот вы занялись бланком. Почему вы считаете, что это не он?» Вульф начал объяснять, но тут меня отвлекло прибытие ланча. Луисер Ван превзошел самого себя. Три огромных подноса несли три официанта, а четвертый открывал им двери и регулировал движение. Я проголодался, и от запахов у меня потекли слюнки. Регулировщик. Сам Моултон, поклонившись Вульфу, мгновенно накрыл стол, невесть откуда появившейся скатертью. «Извините, пожалуйста», — сказал Вульф Толману. Испустив радостное мычание, он поднялся с кресла, пересек комнату и подошел к подносам. Подняв крышку, он низко наклонился и принюхался, затем посмотрел на Моултона — «Пирожки?» «Да, сэр. Приготовил мистер Валенко». «Понятно». Он поочередно снимал крышки, наклонялся, нюхал и удовлетворенно кивал. «Артишок и баригуль?» «Кажется, сэр, он называет это Дригант, мистер Мондор, что-то вроде этого». «Неважно. Оставьте все, пожалуйста». «Мы сами накроем на стол, если вы не возражаете». «Но мистер Серван сказал мне...» «Мне так больше нравится. Пусть все лежит на подносах». «Я оставлю человека». «Нет, прошу вас. У меня важный разговор. Все свободны». Они ушли. Стало ясно, что если мы собираемся есть, потрудиться придется мне. Я призвал свои истощенные мышцы к последнему усилию. Как будем есть? Как приличные люди или прямо руками?» Он думал целую вечность, потом тяжело вздохнул. «Нет. Позвони в ресторан и узнай, что у них на ланч». Я уставился на него. «Вы не спятили?» «Арчи!» В голосе его звучало бешенство. Можешь себе представить, в каком я состоянии? Это пирожки Валенко и артишоки Мондора. Но откуда, черт побери, я знаю, кто еще торчал в кухне? Эти подносы предназначались нам. И все знали это. Предназначались мне. Я все еще надеюсь уехать сегодня домой. Звони в ресторан и унеси отсюда эти подносы, чтобы до меня не доносился запах. Поставь их в своей комнате». «Но ради бога!» — потрясенно проговорил Толман. «Если вы действительно думаете, мы можем послать всю эту еду на анализ». «Я не хочу посылать ее на анализ. Я хочу ее съесть. Но не могу. Не собираюсь. Может, тут все в порядке, но взгляните на меня». «Я затерроризирован и пользуюсь услугами полиции!» «Что нам даст анализ?» «Говорю вам, сэр!» «Арчи!» В дверь опять стучали. Запах еды на подносах привел меня в паршивое настроение, и я таил надежду увидеть на пороге инспектора из управления здравоохранения, который засвидетельствовал бы, что еда безвредна но это был всего лишь служащий из холла. В руках он держал телеграмму, адресованную Ниро Вульфу. Я вскрыл конверт и передал телеграмму адресату. — Так, — буркнул он. В его голосе зазвучали новые нотки, и я подозрительно посмотрел на него. Он передал телеграмму мне. — Прочти это мистеру Толмену. Ниро Вульф. Канова-СПА. Никаких бумаг, ТЧК. Крэмер участвует, ТЧК. Веду расследование, ТЧК. Позвоню с места назначения, Пензер. «Так-то лучше», — тихо сказал Вульф. «Гораздо лучше». «Мы даже можем съесть эти пирожки, но...» «Нет, звони в ресторан, Арчи». «Мистер Толман, надеюсь, вы поедите с нами?»